62. Добравшись до Нюрнберга, Уллиншпигель выдал себя здесь за великого врача, исцелителя всех немощей, достославного очистителя желудка, знаменитого укротителя лихорадки, всем известного освободителя от чумы и непревзойденного победителя чесотки. В больнице лежало столько больных, что уж не знали, куда их девать. Услышав о прибытии Улиншпигеля, к нему прибежал смотритель больницы узнать, правду ли говорят о нем, что он излечивает от всех болезней. «Всех, кроме самой последней», — ответил Улиншпигель. «Но обещайте мне 200 флоринов за излечение всех прочих болезней, и я не возьму с вас ни гроша, пока все ваши больные не заявят, что они совершенно здоровы, и уходят из больницы». На следующий день с важным ученым видом и уверенным взглядом он появился в больнице. Войдя в палату и обходя больных, он наклонялся к каждому и говорил ему на ухо, — Поклянись, что не расскажешь никому, что услышишь от меня. Чем ты болен? Больной отвечал ему и клялся не выдавать. — Дело вот в чем, — говорил Уллиншпигель. Я должен одного из вас сжечь, из пепла его сделать чудодейственное лекарство и дать всем остальным. Сожжен будет тот, кто не может выйти сам из больницы. Завтра я приеду с осмотрителем, стану на улице перед больницей и закричу всем, кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу». На другое утро уленшпигель так и сделал. «Все больные, хромые, ревматики, чахоточные». горячечные, разом ринулись на улицу, даже те, которые уже десять лет не покидали постели. Смотритель спросил их, верно ли, что они здоровы и могут бегать. «Да, да!» — кричали они в уверенности, что кто-нибудь остался и что его уже жгут на дворе. «Плати», — сказал Ульн шпигель «Вот они все на улице и объявляют себя здоровыми». И, получив двести флоринов, он поспешил убраться. Но на другой день больные еще в худшем состоянии стали возвращаться в больницу, кроме одного, который от чистого воздуха выздоровел. Этот напился и бегал по улицам с криком. — Да здравствует великий доктор Уиншпигель!